Глава третья. Я ехал в мотель, весь дымясь от злости. Городок назывался Олдвич и был расположен в нескольких милях от Черной скалы. Мне сообщили, что добираться туда менее двадцати минут, но у меня ушло в три раза больше времени. Наверное, свернул не в том месте. Сказалось, усталость, да и настроение было паршивое. Надо же, позволил Луинрайту провести себя как простачка. А ведь я знал, что этот человек представляет собой. Я вырулил к стоянке. Сквозь испещренное капельками дождя ветровое стекло с трудом читалась выльнившая вывеска «Приют одиноких странников». Однако внешний вид мотеля претенциозности названия не оправдывал. На стенах отслаивалась краска, крыша покосилась — Внутри запах застоялого пива, потертый ковер на полу, на стенах дешевый декоративный орнамент в виде конской упряжи. В баре пусто, камин не затоплен. Неприглядное зрелище, но мне доводилось останавливаться в местах и похуже. Хозяин заведения, лет пятидесяти, худой, но с изрядным брюшком, толкнул ко мне по истертой барной стойке ключи со сломанным брелоком и с кислым видом сообщил. «Если хотите поесть, то поторопитесь. Через двадцать минут мы обслуживание заканчиваем». Номер был примерно таким, как я ожидал. Не слишком чистый, но и жаловаться вроде не на что. Скрипучий матрац, я в этом сразу убедился, как только поставил на кровать сумку, ванная комната, совмещенная с туалетом, без душа. Сантехника ржавая, но умывание и еда могли подождать. Вначале надо позвонить домой. Я сел на стол и достал мобильник. Я всегда старался звонить в одно и то же время, чтобы Элис воспринимал это как часть распорядка дня. Кара по профессии врач-рентгенолог. Работала в больнице три дня в неделю и всегда могла выкроить время, чтобы забрать дочку из школы во время моих командировок. Когда она забеременела... Мы долго обсуждали, как быть с ее работой. С ребенком мы намеревались подождать еще несколько лет, желая накопить денег, но не получилось. Впрочем, ни она, ни я об этом не жалели. Когда Элис пошла в подготовительный класс, я не стал возражать, чтобы Кара вернулась в больницу на неполный рабочий день. Работа ей нравилась, да и дополнительные деньги не мешали. «Ты позвонил вовремя», — сказала Кара. Тут кое-кто заявил, что не пойдет спать, пока не поговорит с тобой. Передаю трубку. — Папа, я нарисовала для тебя сюрприз. Я улыбнулся. — Еще одну лошадь? — Нет, наш дом. Но шторы в нем желтые, потому что мне такие нравятся больше. Мама говорит, что и ей тоже. Слушай, восторженный голосок дочери, Я чувствовал, как исчезает расстройство от общения с профессором Уэнрайтом. Наконец, Кара отобрала у дочери трубку и отослала чистить зубы. «Как дела?» «Нормально. Тут, оказывается, работает Терри Коннорс. Он заместитель старшего следователя. По крайней мере, одно знакомое лицо. Терри? Попроси, чтобы он передал от меня большой привет Дебори». «Сколько ты там пробудешь?» «Пару дней, а там видно будет». Мы говорили до тех пор, пока не пришло время укладывать или спать. Затем я умылся, переоделся и спустился в бар, совсем забыв о предупреждении хозяина. Двадцать минут уже почти истекли. При моем появлении он многозначительно посмотрел на часы. «Еще две минуты — вы бы опоздали. А я вообще везунчик». Хозяин кинул на меня недовольный взгляд и, плотно сжав губы, отправился выполнять мой заказ. В баре появились посетители, скорее всего, полицейские из команды «Симза». За столом неподалеку сидела молодая женщина с раскрытой папкой. Читала рассеянно, тыкая вилкой в тарелку. Рядом столик был свободен, и я сел за него со своей выпивкой. Она продолжала читать, не обращая внимания. Явился хозяин со столовыми приборами. «Этот столик заказан!» «На нем не написано». Он недовольно скривил губы. «И все же вам придется пересесть». Я не стал спорить и приблизился к молодой женщине. «Вы не возражаете?» Она не ответила. Хозяин шумом положил передо мной столовые приборы и удалился. Посетительница, наконец, подняла голову. Я смущенно улыбнулся. «Сервис тут ненавязчивый». «Не делайте выводов, пока не попробуете здешнюю еду. Тогда впечатление будет полным». Она захлопнула папку. Мне показалось с раздражением. «Наверное, мне следует найти другое место», — произнес я. «Не хочу вам мешать». Пару секунд она молчала, а потом махнула рукой. Все в порядке, я уже закончила ужин. Женщина отодвинула тарелку. Незнакомка была хороша собой, но красота ее была скромной. Ленялые джинсы, свободный свитер, зачесанные назад густые золотисто-каштановые волосы, перетянутые простой ленточкой. Похоже, ее совершенно не заботило, как она выглядит, да в этом и не было необходимости. Моя жена Кара была такой же. Что бы не надела. Все на ней смотрелось красиво. Я покосился на папку на столе. В таких хранят полицейские документы. «Вы из поисковой группы?» Она демонстративно сунула папку в сумку и холодно спросила. «Вы репортер?» Ее вопрос удивил меня. «Нет. Извините, я не представился. Дэвид Хантер — судебный антрополог». Приглашен для работы старшим следователем Симзом. Она с облегчением улыбнулась. «Прошу меня извинить. Тут ведь крутятся репортеры. Вы спрашивают насчет расследования». «Да, я тоже работаю с Симзом». Она протянула руку. «Софи Келлер». Ее пожатие было крепким. Очевидно, привыкла общаться с полицейскими, среди которых большинство мужчины. «Чем вы занимаетесь, Софи?» Она улыбнулась. Очень славная у нее оказалась улыбка. «Я психолог. Моя специальность — поведение преступников». «Правда?» — Софира смеялась. «Да». «То есть вы составляете психологический портрет преступника?» «Не только. Сюда входит и анализ мотивов, и стратегия допроса подозреваемых, и многое другое». «А как получилось, что вы не присутствовали сегодня у захоронения?» «Понимаете, — она задумалась, — я полагаю, для вас не секрет, что Симс надеется найти поблизости захоронение и иных жертв Монка. Меня пригласили помочь в поисках указать наиболее вероятные места нахождения захоронений. Моя специальность включает и поиск криминальных трупов. как вы это делаете? В последнее время были разработаны методы определения захоронений человеческих тел, специальная авиасъемка с применением термального оборудования и кое-что другое, однако точность оставляла желать лучшего, особенно в таких местах, как Дартмур. Я не понимал, чем тут может помочь психолог, пусть и криминалист. О, у меня есть свои секреты. произнесла она. «Но теперь вы знаете кое-что о моей специальности. Расскажите о своей». Я посвятил ее в детали своей работы, прервавшись, когда хозяин принес мой ужин. Он поставил передо мной тарелку, видимо, не рассчитав силу. Немного подливки выплеснулось на стол. Вернее, коричневая мысленистая субстанция, похожая на подливку. Я пошевелил вилкой месиво из переваренных овощей и серого мяса. — Думаю, вы зря отказались от копченого лосося и фуа-гра в пользу этого блюда, — заметила Софи. — Суровость окружающей природы требует суровой и простой пищи, — усмехнулся я, принимаясь за еду. — Откуда вы? — Родилась в Бристоле, сейчас живу в Лондоне. — Дартмур знаю хорошо. Приезжала сюда на каникулы, когда была школьницей. Мне очень нравится, как вы удачно выразились, суровость здешней природы. Когда надоест то, чем занимаюсь сейчас, может, перееду сюда. Я в Дартмуре впервые, но немного знаю Бристоль. Там в окрестностях есть чудесные места. Моя жена из Бата. Вот как? Мы улыбнулись друг другу, понимая, что границы нашего знакомства очерчены. Теперь, когда выяснилось, что я женат, можно расслабиться и вести себя свободно. Софи была интересной собеседницей, остроумной и смешливой. Она поведала о себе, о своих планах на будущее, а я рассказал ей о Каре и Элис. Монка в разговоре мы не упоминали. Не очень приятная тема. Я почувствовал чей-то взгляд и поднял голову. К нам направлялись Терри с Роупером. Терри удивленно вскинул брови, увидев нас задним столом. «Не знал, что вы знакомы». Софина напряженно улыбнулась. «Только что познакомились. Дэвид рассказал мне, чем занимается. Очень интересно». «Да уж», — буркнул Терри. Я кивнул ему и Роуперу. «Садитесь, давайте немного выпьем». «У нас нет времени», — произнес Терри. «Мы зашли, чтобы сообщить тебе новость». Он обратился к Роуперу. «Возьми пиво, Боб». «Какую новость?» — спросил я. «Помнишь, утром я сказал тебе, что уезжаю». Терри делал вид, будто не замечает Софи, словно ее вообще не было. Так вот, я был в тюрьме, беседовал с Джеромом Монком. Теперь понятно, почему Терри утром был таким возбужденным. Софи неожиданно вскочила. — Ты с ним беседовал? А почему не позвали меня? — Об этом спроси у Симза. — Невозможно поверить, — выкрикнула Софи в ярости, — что ты поехал говорить с Монком без меня. Глупо пригласить психолога и не использовать. Лицо Терри потемнело. Я уверен, старшему следователю очень понравится твое мнение о его умственных способностях. — Так что у тебя за новость? — вмешался я, пытаясь предотвратить ссору. Террис зло взглянул на Софи и повернулся ко мне. Монк заявил, что согласен сотрудничать. — То есть? Терри помолчал пару секунд, будто собираясь с мыслями. — Поможет найти другие захоронения.